Знание – это сила, и мы должны приобрести эту силу, для чего должны начинать с пранаямы, подчинением праны. Пранаяма – предмет сложный и для полного объяснения требует нескольких уроков. Мы овладеем ею по частям. Мы учим постепенно, каков смысл каждого и упражнения, и какие силы в теле приводятся ею в движение. Все это придет к вам, но для этого требуется постоянное упражнение, и доказательство получится только через упражнение. Никакие объяснения, которые я могу дать вам, не будут для вас доказательством, пока вы сами не докажете это себе. Как только вы начнете чувствовать токи, проходящие через ваше тело, сомнения исчезнут. Но для этого требуются ежедневные настойчивые упражнения. Вы должны упражняться по меньшей мере два раза в день. И лучшее время для этого – утро и вечер. Когда ночь переходит в день и день в ночь, наступает относительное спокойствие. Раннее утро и ранний вечер – суть две точки покоя. Ваше тело в это время будет иметь подобную же тенденцию к успокоению. Вы должны воспользоваться этим естественными благоприятными условиями и упражняться. Примите за правило не есть до упражнений. Если вы будете придерживаться этого правила, простое чувство голода уничтожит вашу ленность. В Индии приучают детей никогда не есть прежде, чем они не поупражняются и и не помолятся, и со временем это становится для них настолько естественным, что ребенок не чувствует голода, пока не вымылся и не поупражнялся. Тем, у кого есть возможность, лучше иметь для упражнения отдельную комнату. Не спите в этой комнате, она должна содержаться в атмосфере духовной чистоты. Вы не должны входить в нее, не омовение и не будучи совершенно чистым телом и душой. Всегда держите в ней цветы, они лучшая обстановка для йога, так же, как и хорошие картины. Зажигайте в ней утром и вечером ароматические свечи. Не входите в эту комнату, имея в сознании нечистые мысли или раздражение против кого-нибудь. Позволяйте входить в нее только людям, так же настроенным, как и вы. Тогда постепенно в этой комнате образуется атмосфера святости, и если вы будете в сомнении или взволнованы, вам достаточно будет войти в эту комнату, чтобы сразу успокоиться. В этом заключалась идея храмов, и в некоторых из них подобная атмосфера сохранилась и по сей день. Но в большинстве храмов их истинное назначение утрачено. Идея храмов состоит в том, что вследствие поддержания здесь святых вибраций само место становится и остается священным. Те, кто не в состоянии иметь отдельную комнату, Могут упражняться, где хотят. Сядьте прямо, и первое, что сделайте, пошлите добрые пожелания всему творению, повторяя мысленно. Пусть все живое будет счастливо, пусть все живое пребудет в мире, пусть все живое испытывает блаженство. Повторяйте это, обращаясь к востоку, к югу, к северу и западу. Чем больше вы будете делать это, тем лучше будете себя чувствовать. Вы убедитесь наконец, что самый легкий способ сделать себя здоровым- это видеть других здоровыми и самый легкий способ сделаться счастливым- это видеть счастливыми других. Сделав это, те, кто верит в Бога должны помолиться, но не о деньгах, не о здоровье, даже не о небе, молитесь о знании и свете, любые другие молитвы эгоистичны. Следующее, что надо сделать, Это подумать о своем собственном теле, представляя его сильным и здоровым. Помните, что оно – лучшее наше орудие. Думайте о нем, что оно крепко, как алмаз, и что с помощью его вы проплывете этот океан жизни. Слабой никогда не достигнет свободы. Отбросьте всякую слабость. Говорите вашему телу, что оно крепко. Говорите вашему уму, что он силен. И имейте безграничное доверие к самому себе.